Как можно отпустить? Самый быстрый и действенный способ – это приятие. В твоем случае нужно примириться с родителями. Ведь проблемы, возникшие после развода, похоже, затрагивают твои травмы, полученные от отца и матери. Примириться с ним? Мама умерла, а отец, я даже не знаю, жив ли он. После того, как он ушел, мы с сестрой пару раз его видели, но чувствовали себя с ним очень неловко. В последний раз, когда я его видела, он сказал, что переезжает в Антарию, где познакомился с какой-то женщиной. Больше вести от него не было, мне было тогда 20 лет. Как же мне с ним примириться? Можешь сделать это в виде расслабления. Спокойно расслабляешь тело, можно даже лечь в ванну, закрываешь глаза и представляешь их рядом с собой. Это лучше делать с одним родителем, потому что с каждым из них у тебя были разные переживания. Я вытаскиваю листья к семью этапами примирения и не спеша объясняю ей, что делать. Тебе может показаться сложным этап, где нужно вспомнить, когда твой отец обвинял тебя в том же, что и ты его. Помнишь, ты говорила, что обвиняла его в трусости, лживости, лицемерии, бессердечности и жестокости, в том, как он говорил с твоей матерью? Напомню, в моей книге ты читала, «Все твои переживания с людьми призваны указать тебе, в чем ты обвиняешь себя саму и на что закрываешь глаза. Выполняй каждый этап столько времени, сколько тебе понадобится». Я предлагаю Рите увидеться через две недели и посмотреть, как пройдет этот опыт. Я довольна нашей встречей, но не уверена, что у меня получится. Все это для меня так ново. Тем не менее, я твердо решила и понимаю, что действительно хочу все изменить. Кажется, ты так уверена в эффективности своего метода примирения, что это придает мне смелости воплотить его. Мы можем в следующий раз поговорить еще кое о чем, что меня очень беспокоит. Семь лет назад я обанкротилась, и с тех пор у меня постоянно проблемы с деньгами. Мы поговорим об этом. Тебе будет очень полезно перечитать главу о поведении человека, поставившего себя в положение жертвы. Тогда нам будет легче беседовать. Кроме того, если ты прочитаешь книгу о травмах, это поможет тебе лучше понять, что происходит в твоей жизни. Хорошо, но я должна признаться, когда ты говоришь, что я веду себя как жертва, мне это сложно принять. Думаю, я скорее была жертвой поведения других людей в моей жизни, И в этом не моя вина. Ладно, мне пора. Я сделаю, как ты сказала, прочитаю все, что ты посоветовала, и мы об этом поговорим. Я и так заняла сегодня много твоего времени. Спасибо тебе.